Глава 11. Сумма возвышения Пятница, 28 октября 2022 года, 09.41 Сэм встает и снова падает на подкошенных ногах 2, 1, досчитывает судья Побеждает Константин Киба Трибуны пока молчат Я тоже не тороплюсь праздновать. Подхожу ближе к Сэму. Громко говоритель выдает. В соответствии с особым правилом, Сэм Блэк получает еще одну возможность провести бой. Сэм смотрит, будто сквозь меня и ничего не слышит. Глаза заплывшие, косые. Его хорошо огрело. Я подхожу ближе, незаметно ощупываю все его кармашки, якобы с благими намерениями поддержать беде. Ага, нащупываю склянку зелем. Значит, мне не послышались булькающие звуки. Ну что ж, это упрощает дело. «Это что было, мазафака?» Трёт затылок, смотрит вниз, замечает нить и утяжелённый кинжал. «Понятно. Эх, и нафига мне все это сдалось? Но зато к Хэллоуину готовиться не придется. Рыжая тыква уже готова». Стараясь не показывать слабость, натягивая на лицо улыбку. «Может, сдашься?» — спрашиваю тихо. Сэм смотрит на пальца, которыми растирал затылок. Видит кровь. Э, нет уж, воевать так до конца!» «Уверен, предупреждая по-дружески. Тебе не понравится второй раунд». «Нет уж, дружище, давай-ка, иди на свою сторону!» «Пожимай плечами, отхожу в дальний конец арены, смотрю на Сэма. Он достает зелье, залпом выпивает, морщится, причмокивает. Смотрит на пустой флакон, на меня». Улыбаюсь ему, мол, приятного аппетита. выпуская капли сумы через пальцы, изменяя свойство шелка и укорачиваю зубную нить. Ножи сами прилетают ко мне в руки. В Аргоне я неплохо владел айнзером или оружием трусов, как говорят глупцы. Ближайший аналог на земле — кусари гамма, серпы на цепочках. Только инзер это цепь, с на конце остроконечной звездой. Не нужна особых сил, чтобы размахивать ей, но мастерство владений нарабатывается годами. В противном случае можно случайно убить самого себя. И после пробуждения я легко восстановил в голове эти навыки, что и помогло манипулировать нитью, удлинять ее, сжимать, натягивать, делать прозрачной. Сэм бледнеет, замирает на месте, переставая заниматься перезарядкой пистолета. «Что-то не так?» Улыбаюсь я, нащупывая в кармане маленькую склянку «Симфонии 2», которую подменил в кармане Сэма. Перед боем я обратил внимание на то, что организаторы турнира предоставили ограниченный набор зелий. Это, кстати, нехилое такое перевеление и показывает школьную заинтересованность в поединке. Далеко не в каждом турнире доступен такой дорогой ассортимент. Участникам боя нельзя выбрать зелья из личных запасов, иначе у богатых было бы преимущество. Так вот, Сэм не особо скрывал, что он выбрал зелье. Одел, булькал флаконом. Мои уши уловили звук сразу же, как только судья одобрил его выбор трех предметов. И после того, как я заметил, что все флаконы с зельями идентичны и подписаны лишь на самой полке, для того, чтобы противник не понял, что пьет его оппонент, то мне пришел в голову вспомогательный план. И он заключался в том, что вдруг появится возможность подменить зелье Сэма. Например, на «Ласточку-2», тошнота от которой просто не позволит продолжить бой. Поэтому я попробовал запрятать ее во время обыска. Найдут, извинюсь, не найдут, будет запасной план. И это сработало. Судя не сильно парился, ведь не важно, что я возьму в бой, главное, что я использую во время него. И если бы я заглотил перед всеми ласточку, то меня бы сразу же дисквалифицировали. В общем, всегда должен быть запасной план. И парочка вспомогательных. Потому что всё предсказать невозможно. Сэма колбасит. Как только он все выхлебал, то понял, что это не то зелье. Вкус симфонии ласточки разный. Один горячительный и ядрёный, другой со вкусом дождевых червей. Но запаха нет ни у того, ни у другого. зелья настолько мерзкие что и всегда пьют залпом чтобы не выблевать все обратно сэм закрывает глаза садится на задницу тяжело дышит справляясь с нахлынувшей побочкой от целебного зелья о да это не банка с хитпоинтами или сладкий рулет который можно выжрать посреди боя на такое способны только самые крутые одаренные трибуны затихают они не понимают что происходит подходит судья спрашивает у сэма в чем дело все замечательно С трудом выговаривает он. Кроме того, что мне подменили зелье, я сейчас покажу всем свои внутренности, мазафака. Вы можете продолжать бой? Только с тазиком. Вы сдаётесь? Да, мазафака, только хватит меня доставать. Сам смотрит на меня, с да никак не смотрит. Бедолага еле сдерживается, чтобы не сгвоздать арену. Судья поднимает руку. Сэм Блэк не в состоянии продолжить бой. «Победитель Константин Кеба!» Трибуны взрываются, скандируя имя победителя, и я морщусь. громкий ритм бьёт по моим чувствительным перепонкам. Ученики всех мастей и расцветок бурно что-то обсуждают, смеются, кричат поздравления, больше друг другу, чем мне, так как некоторые редкие ставки оказались весьма выигрышными. Краем глаза замечаю Акана. Она смотрит только на меня. Без лишнего пафоса покидаю зону боя, поднимаю свою сумку и иду к выходу. Меня окликает судья. Украсть ножи не получилось, собственной школы. Отвязываю их от нити, кидаю на пол. Диктор что-то говорит, поздравляет, но мне плевать. Сегодня я точно куплю эти прогулы и займусь делами поважнее, чем выслушивание данного смутной истории. Пятница, 28 октября 2022 года, 17.31. Поспать удалось 4 часа в лесу прямо за школой. Куча опавшей листвы, как в старые добрые времена. И сейчас я не буду переживать из-за замерзших ног и побаливающего горла. чемпиона арен не парятся по таким пустякам. Главное, что я набрался сил и пополнил сумму. Наверное, многие меня ищут, но я добросовестно заплатил учителю целых 50 очков влияния за прогул сегодняшних занятий. Меня предупреждали, чтобы я с этим не чистил, потому что без знаний очень тяжело перейти на этажи выше. А чем выше, тем дороже прогулы. Да и вообще все услуги, которые можно приобрести за очки влияния. Смотрю на дисплей телефона. Мой баланс очков влияния пополнился, и теперь счет составляет 10953. Если перевести эту сумму в рубли, то получается примерно полтора миллиона. Очень и очень достойный улов. Еще у меня в загашнике три зелья созерцания один, каждый из которых стоит по 120 тысяч. Подарок Хедану, увеличивающий шанс пробуждения. Теперь они мне не нужны, но можно продать, либо оставить для слуг. Или тут они называются работники. Тогда почему происходит это слово «раб»? Ладно, неважно. Главное, что все эти средства легальные, а не те, которые ждут меня в особняке покойного главы новой силы. Если, конечно, еще ждут. Я не смог их тогда вытащить, но запретал, как позволяло время. На выходных планирую за ними вернуться. Вроде как силачи уже достаточно ослабли, и особняк тот потихоньку пустеет. Встаю, Хватит отдыхать. С сегодняшнего дня я не дам своему организму покоя. Даже узнал, как можно быстрее раскачать мускулатуру. Ласточка номер пять. Как известно, процесс наращивания мышц заключается в их уничтожении. Внутренне ты себя травмируешь, и именно из-за этого после тренировок всё тело болит. И ласточка самого худшего качества справляется с регенерацией мышечной тканей на раз-два-три. Ну, с условием, что жрёшь ты как слон, или станет только хуже, и организм сохнется». Для начала проверю, насколько мое старое мастерство справится в новом теле. Достаю два купленных за 200 очков влияния массивных куная, острых японских ножа, с кольцом на рукояти, за который привязываю нить. Другой конец нити тянется кольцем на пальцах. Приподнимаю руки. Получается типа маятники. Напитываю нить и тратя последние запасы суммы на сегодня. Больше не смогу. Если бы у меня была постоянно предметная сумма, то я смог бы усиливать нить в режиме реального времени, а не заранее. Сейчас каждая манипуляция с нитью по типу удалить, разжать или деформировать тратит ее ограниченный заряд, а подзарядить прямо в бою не получится. Нужен покой и концентрация. Заканчивается этот заряд довольно быстро, делая из прочного оружия обычное средство для чистки зубов. Но зато я могу сделать из заряженного прибета, например, ловушку. Постоянники же должны контактировать со своим оружием. Они не могут пользоваться метательным оружием или огнестрелом. Плавно раскачиваю ножи на нитях. Через секунду по обе стороны от моих рук две свистящие мельницы. Воздух нагоняется так сильно, что у меня поднимаются волосы. Если сжимать и разжимать нити в определенные моменты, то вертеть её становится легче, при этом почти не двигая руками. Мельница смерти повинуется моим мимолетным движениям. над головой и позади два кинжала разрывают воздух с огромной скоростью, образуя вокруг меня еле заметные окружности. Скиду руку вперед. По энергетику кинжал тоже летит вперед, за сотую долю секунды преодолевая расстояние в несколько десятков метров. Сжимая нить, кинжал возвращается в руку, сильно отбивая ладонь тяжелой рукояти. Спустя пять минут безудержных вращений по дуге удается выкосить все кусты вокруг, увеличить радиус мельницы до нескольких метров над головой, свободно удлинять и укорачивать нить, а еще обмотать ее вокруг ветки на дереве. Полностью лишившись своего оружия, сил сломать ее у меня не оказалось. А вот если бы я умел передавать предметам дополнительные свойства, а не просто менять структуру, например, усилить лезвие кунаев, как это делают жены, то я смог бы разрезать даже камень. Не рвутся через 4 минуты интенсивного использования. Заряд на них кончается, перебарывая жгучие желания, поэкспериментировать с сушеным пальцем. По-любому через него можно немного щетерить, как это делают аристократы. Но время пришло. Уже слышу гомон. За школой собралось больше людей, чем я ожидал. Выхожу из леса на пустое футбольное поле. Пересекаю его, дохожу до невысокого забора, открываю вычерную калитку, захожу. Школьная территория кишит людьми. Тут как минимум сотни, две, три. Из-за обоих самом количества людей явно прибавилось. Морщусь, обожаю публичные речи. Меня замечают. Слышу крики, вижу десятки пальцев, указывающих на меня. Мельком пытаюсь осмотреть все присутствующих. Какие-то лица мне знакомы. Пришла почти вся моя группа, даже лика. «Аннет» не вижу, «Аканы» тоже, как и представители большинства кланов. Ни Ноусов, ни Джунов, ни Амаре. Вижу семь силачей, среди них Вадим Тернов. Двое из них прямо старшекурсники. И выглядят лет на сорок. Основная масса отчаявшейся беляки, цепляющиеся за какого-то Константину Кибу, заявившего, что сможет изменить их жизнь. Точнее, они услышали именно так. Я четко говорил, что лишь укажу путь и помогу по первости, а не сделаю все за них». Меликом замечаю одну очень интересную личность. Ого, неужели это Сева? Выбрался таки. Да еще и в школу вернулся. Хотя выглядит немного странно. Бледный, смотрит прострации. Неужели сошел с ума от такого маленького приключения? Интересно. Посмотрим, что он предпримет дальше. Многие уступают мне дорогу, создавая живой коридор. Кто-то мне что-то говорит, кто-то нагло спрашивает, что я предлагаю за их верность. «Есть даже те, кто сходу просит денег или каких-то дополнительных доказательств». В толпе замечаю Яру. Фея стреляет на меня глазками, как хищница. Всех игнорирую, сую руки в карманы. Кто-то хватает меня за одежду, но вот появляется Кевин, аккуратно, но уверенно отрывает от меня руку наглеца. «Не надо хвататься, хорошо?» Звучит его холодный голос. «Да я просто спросить. Тебе все сейчас расскажут». Иду дальше, поднимаясь на декоративную возвышенность из камней. Летом это красивый цветочник, а сейчас же просто груда. С высоты оглядываю людей, слишком шумно. Громко, морщусь я. Какой-то силач пытается заглушить глотки. Тихо! Помогло, но не очень. Тернов Вадима, тот, чей инвалид-отец помог мне попасть в особняк главы силачей, орёт, что есть мочи. Молчать, сучары! Вот теперь становится тихо, ухмыляюсь. Наглядный пример, для чего нужны такие, как силачи. «Первый момент!» Спокойно говоря так, что многие даже дышать перестают, прислушиваясь к моему голосу. «Те, кто сейчас спрашивал, сколько я заплачу, свободны, нисколько!» Все стоят, переглядываются, но не уходят. И не потому, что прониклись, а потому, что веселуха продолжается. Тут много тех, кто пришел по приколу, и они мне нужны меньше всего. «Второй момент!» Я создаю в школе новая эра, клуб превосходства неодарённых. Нанимаю всех бывших членов новая сила для охраны этого клуба. Силачи уже давно все решили, раз пришли сюда. Поэтому я даже не спрашиваю их мнения. Либо они в безопасности со мной, либо окажутся с вилкой в глазу. Я уже не раз доказал, что это не просто слова. Смотрю на силачей. Они бычатся, выбирают перед грудь, крекут, выражая одобрение. Вадим Тернов искренне ржёт и говорит что-то про то, как будет весело. Продолжаю. «За безопасность членов клуба силачи будут отвечать лично передо мной. Остальные уступившие получат защиту клуба, доступ к особому ассортименту за внутриклубные очки достоинства и повышена вероятность попасть на этажи выше. Если вы хотите остаться в клубе, то должны выполнить норму, заработав себе не менее 50 внутриклубных очков достоинства. Как вы это сможете сделать, я расскажу позже». Крики, гомон, куча вопросов. Кевину и Вадиму снова приходится затыкать народ. Кто-то тянет руку, узнаю веснущего парня из своей группы, Усмехаясь, скивая ему. «Ты же говорил, что эти очки достоинства не обязательны для вступления. Что-то не сходится. Так значит, мы должны просто работать на тебя». «Если вы считаете, что можете ничего не делать, пользуясь услугами клуба, то глубоко ошибаетесь. Но и зарабатывать внутри клубной очки достоинства я не заставляю. Можете просто хорошо учиться и расплачиваться школьными очками влияния». «Поначалу дорого не возьмем, но стоимость защиты будет повышаться с каждым месяцем. Клуб не потерпит тех, кто не приносит пользу». Кто-то из толпы кричит. «Фигня это все. Теперь нас в клубе буду докапывать, да?» Пожимаю плечами. «Первое. Внутренняя иерархия клуба будет строиться из талантов, а не титула или статуса в школе. Назначать на должности буду лично я». «За проявлениями любой дискриминации в клубе будет следить особая комиссия, выбранная всеми членами клуба посредством голосования. Переголосовывать будем раз в месяц. Второе. Я кого-то из вас заставляю вступать в клуб. Говорю же, свободны. Члены клуба не будут вас трогать. Но и заступаться за вас не будем». Снова гомон, снова Суматоха. На этот раз я сам поднимаю руку и становится тихо. Продолжаю рассказывать о перспективах, плюсах и минусах вступления в клуб. Заманиваю, обещаю, мотивирую. Старую сильно не утрировать, а говорить лишь то, что будет исполнено в ближайшее время. Лошадь для толпы эффективна лишь краткосрочно. Позже она может обернуться против меня. кульминации своей заготовленной речи я так и не успеваю добраться. Бам! Взрыв? Нет, хлопок. Хлопок такой силы, что треть громко охает. Некоторые особо впечатлительные падают на землю. Со стороны школы к нам идут пятеро. Высокие, длинноволосые, красивые, как на подбор. одеты в дорогущие смокинги и пиджаки. В руках у одного вижу берету, у другого — длинный двуручный меч. Хлоп, хлоп, хлоп. Из пятерки выходит блондин, хлопающий в ладоши. Лицо белое, будто в тональнике. ворот ржевной, примерно таких я видел на картинках в инете. В артах про вампиров. И в мимо шутками про гомосексуализм. Белики отступают, пятятся. Большинство заходит за нас, на которой я стою. Прячутся за моей спиной. Кевин явно трухает, шепчет. «Хреново дело, чертов Патрик! Не думал, что он явится сюда лично». «Бунт на корабле, капитан!» Слащавым но величественным голосом говорит тот, кого Кевин назвал Патриком. «Извините, мы немного нашумели. О, а это что такое?» Патрик поднимает с земли чей-то выроненный телефон, осмотрит с любопытством. «Кто-то потерял? Кто потерял?» оглядывает он десятки голов. Беляки пятятся подальше от незваных гостей. «Ну, чего вы молчите? Заберите свой телефон!» Патрик верзится вокруг своей оси протягивая телефон. «Это твой? Нет? Девушка, может, твой? Вот ведь! Хм. Оставлю его тут. Скажите своим друзьям, что Патрик его нашел и оставил тут, слышите? Пусть скажет мне спасибо». Патрик аккуратно кладет телефон на землю, зачем-то обходит его. подходит ближе, не обращая внимания на силачей, смотрит на меня. «Спорим, этот телефон так и будет завтра здесь валяться». «Понятно. Стоило ожидать, что эти люди появятся. Те, кто никогда не давал клубам Беляков сформироваться. Те, кто ненавидит их. Те, кто захочет выступить против новой организации. Наверху школы совсем другие законы и правила. Выскочек не любят». Говорю серьезным голосом. «Думаешь побояться?» «Господин Падрик». орёт широкоплечий русый парень, явно поправляя меня. Мол, ты чего смерть такого важного человека не называешь господином? Патрик поднимает руку, улыбается. «Всё в порядке, Станислав, мы с Костиком договоримся». Морющийся, но замечания не делаю. Сейчас не до поддержания авторитета. «Может, сразу к делу?» «Конечно, конечно. Мы просто проходили мимо и услышали, что вы хотите создать клуб Беляков. Это правда?» «Абсолютно». «Здорово, конечно», – причмокивает Патрик. «Никогда столько беляков не собирались». «О, только, понимаешь, Костик, и я против». Молча показывал пальцем на школу. Там за стеклом стоит пятеро охранников, среди которых Сергей. Я лично попросил его поприсутствовать, нагадываясь, что такая ситуация может произойти. Патрик превращает губы в тонкую линию. «Понятно, значит, я оказался прав». После своей пафосной речи он хотел применить силу. Но теперь и я могу говорить открыто. И показывать слабость нельзя это увидят. Но и нарываться опасно. По-хорошему нужно договориться. Я готов выплачивать этим ублюдкам за крышу, пока тени посетят Патрика одной из ночей. Надо подвести к этой теме. Я готов сотрудничать, если не тронешь членов моего клуба. Кто-то из беликов трясется. Вижу, как один из силачений довольно краснеет наивные дети. Отличная мысль! Тогда давай закрепим нашу сделку. Наигранно радуется Патрик и резко перестает улыбаться, меняется в лице На колени, сейчас Ни единый мускул не дергается на моем лице Тишина становится слишком гробовой Ученики молчат, смотрят на меня Что ж, тут выбора у меня нет Конечно, Патрик Достаю зубочистку, сую в рот Блодин раздувает ноздри, продолжая. Но я встану на колени только для того, чтобы вдавить вилку в твое глазное яблоко. Спокойно улыбаюсь».